и отцовская нежность победила суровую патетику Корнелия Непота и Тита Ливия. Сердце Кассия Хиреи сладко защемило, и он, бросившись к сыну, обхватил руками его голову, горячо целуя светло-каштановую шевелюру, и в то же время чувствуя, как крупные слезы брызнули из его глаз. Схлипывая он прошептал, «Да, ты мой сын, кровь от крови, о, сын мой, о, мой дорогой! Благодарю тебя, отец мой, благодарю! Позволь же я обниму тебя!» Однако, произнося эти слова, Луций оставался сидеть на софе, обхваченной крепкими руками своего отца. Не без труда высвободившись из них, он поднялся на ноги и прижался губами к мокрому от слез лицу Кассия Хиреи. Они обнялись и долго стояли неподвижно. Первым шевельнулся трибун, который, отступив на шаг и нежно поглаживая сына по щеке, проговорил с непередаваемой любовью. «О, ты не знаешь, как я страдаю от того, что мы живем порознь то у тебя заблудшая голова, но доброе сердце, что порочный тиран превратил тебя в покорного раба, а ты не можешь покинуть его, как Семирамида оставила раскаленный трон Вавилона. О, если бы ты хоть на один час оказался на моем месте, ты бы понял мои страдания, увидел бы, что никакие деньги не стоят одного единственного часа отцовских тревог. Когда я смотрю на тебя, такого красивого и умного, но занятого разговорами с этим грязным сбродом императорских угодников, и думаю, с какими постыдными предложениями они к тебе обращаются, то у меня сердце готово разорваться от боли. Вот ты мне не поверишь, пока не испытаешь то же самое. Для этого тебе нужно быть отцом, одиноким, всеми оставленным в этом мире, не знать никакой радости и счастья, кроме единственного сына. И какого сына? О, поверь, ты вспомнишь мои слова, если когда-нибудь переживешь то, что я переживаю каждый день». Тут старик запнулся и, положив левую руку на плечо сына, тыльной стороной правой ладони, вытер слезы на своих щеках. Луций, бледный и растерянный, жалобно произнес. «Но видишь ли, отец мой, ты слишком строг. То есть я хочу сказать, что ты несправедлив ко мне. Ты подходишь ко мне со своими мерками. Они хороши, но это мерки другого времени. Сегодня они только причиняют тебе скорбь и страдания. Такая максималистская непреклонность, поверь мне, в наши дни может принести одни лишние счастья и беды. Однако старый трибун отрицательно покачал головой и, не дав сыну договорить, убежденно воскликнул. Нет, тысячу раз нет. Добродетель никогда не бывает излишней. Она неизменна для всех веков. И даже наоборот. Когда наступают такие мрачные и порочные времена, как наши, то она еще больше нужна. Хорошо, хорошо, не будем продолжать эту тему. Мы уже столько раз все обговаривали, но никогда не приходили к согласию. Зачем возвращаться к старому спору, когда мы только что примирились? «Примирились?» — с горьким удивлением переспросил Кассий Хирея. «Как примирились? На чем?» «К сожалению, Луций, я вижу, что между нами лежит непреодолимая пропасть, и что бесполезно пытаться перейти через нее. Но все-таки я в последний раз хочу попытаться тронуть твое каменное сердце, а потому обращаюсь к тебе с одной единственной просьбой. В последний раз...» «Почему ты так говоришь?» — испуганно воскликнул юноша. «Тебе угрожает какая-то опасность?» «Не угрожает, если, конечно, опасностью не считать смерть, последнее убежище для людей, чья жизнь так разбита». «Смерть? Зачем ты говоришь о смерти?» «Я умру скоро, я это знаю», — печально проговорил старик. «Но почему и как? Да что с тобой?» Юноша хотел спросить еще о чем-то, но отец, перебив его, проговорил. Неважно, почему, как или где. Достаточно того, что я пришел сказать тебе об этом, и просить тебя, чтобы ты дал мне сойти в могилу, не расставшись с болью, которая мучает мою душу. Я умоляю об этом, но не ради себя, а ради тебя, ведь ты не знаешь, как будешь несчастен, когда меня не станет. И если по твоей вине я умру, не избавившись от отчаяния. О, какую же горечь ты тогда ощутишь! Поверь мне... Вокруг тебя будет праздник, люди будут смеяться и веселиться, а ты заплачешь от горя и скажешь себе, «Ах, если бы я сделал счастливым этого человека! Если бы я утешил его!» Ты захочешь вернуться назад, чтобы увидеть меня живым, чтобы исправить хоть что-нибудь в твоем прошлом. Но будет поздно, и тогда ты забудешь про радость, разучишься улыбаться, и будешь печален даже в самые светлые твои часы. Да ответь мне, наконец, какую тайну ты скрываешь! «Почему ты так говоришь? Зачем расстраиваешь меня такими разговорами?» «Неважно. Я сказал то, что хотел сказать», — ответил трибун и после непродолжительной паузы добавил. «Словом, я был бы счастливейшим из людей, если бы ты покинул этот двор, оскверненный всеми пороками этого мира. Итак, я спрашиваю, оставишь ли ты гнусного тирана, который благодаря тебе бросает тень на седины твоего отца?» Поколебавшись. Луций произнес тихим и нежным голосом.